Однако он умело скрыл разочарование и подробно ознакомил Престона с обязанностями, показавшимися Джону беспросветной рутиной. Оставшись к вечеру один, Престон скосил глаза на список министерств, надзор за которыми осуществляло бюро А. Он оказался длиннее, чем рассчитывал Джон, но обеспечить безопасность большинства ведомств было нетрудно. Если не считать предотвращение утечки сведений, могущих скомпрометировать правительство, среди государственных чиновников было много людей с крайне левыми политическими взглядами. Впрочем, этой проблемой положено заниматься отделом безопасности на местах. Престон вздохнул и начал обзванивать глав этих отделов во всех министерствах. Время от времени он поглядывал на кипу документов, принесенных с собой из старого кабинета. В ожидании звонка от чиновника, которого не оказалось на месте, он встал, открыл сейф и стал складывать туда папки. В последней оказалась копия отчета за прошлый месяц, единственная, кроме той, которую Харкорд Смит сдал в архив с резолюцией ННП. Пожал плечами, Престон сунул ее в угол сейфа. Скорее всего, она уже не понадобится. Но почему бы не сберечь ее в память о старых временах? Ведь он потратил на этот отчет уйму времени и сил. Вторник, 7 января 1987 года генеральному секретарю ЦК КПСС от Филби. Позвольте мне, товарищ генеральный секретарь, описать историю лейбористской партии Великобритании и то, как за последние 25 лет она подпала под влияние твердых левых. Только это позволит объяснить события последних нескольких лет и дать прогнозы на ближайшие месяцы. После того, как Хилл ввели не оставляющий следов вирусный токсин, в конце концов его и убивший, британская лейбористская партия стала развиваться в направлении для нас настолько благоприятным, что временем кажется, будто лейбористы действуют по сценарию, написанному в Москве. Разумеется, мы не должны забывать Что в этой партии давно появилась преданная идеалам марксизма-ленинизма просоветское крыло. Но до последнего времени его представители находились в ничтожном меньшинстве и не могли влиять на события, политику партии, а главное на выбор кандидатов в ее руководство. Пока лейбористов возглавлял решительный Клемент Эттли или страстный Хьюэ Гайтскоу, и новой бит не могло Обо руководители неукоснительно соблюдали требования черного списка, согласно которым марксистско-ленинские или троцкистские настроения проникнуть в партию не могли, а люди с подобными взглядами не могли рассчитывать не только на руководящие должности в партии, но и на простое членство в ней. После смерти в январе 1963 года Хью Гейтсского а он в 1960 году поднял делегатов партийной конференции на ноги своим призывом сражаться, сражаться еще раз сражаться за традиционный дух партии. В правления перешли к Вильсону, продержавшему их 13 лет. В его характере преобладали два качества, сильно повлиявшие на судьбу партии в те годы. В отличие от Тэтли Он обладал честолюбием почти космических масштабов. А В отличие от Гейтскилла, силами старался избегать открытых столкновений с инакомыслящими. Почувствовал это наши друзья в партии стали проводить долгожданную и чрезвычайно осторожную кампанию по широкому внедрению в ряды лейбористов. Несколько лет это была тяжелая, изнурительная работа том в 1972 году наши просоветские друзья в национальном исполнительном комитете далее ник, попробовали свои силы, попытавшись удалить из черного списка лейбористский исследовательский отдел. Эта организация намеренно носит сбивающие с толку название, на самом деле она ничего общего с лейбористами не имеет.